Время их появления. Так смутные воспоминания нашей летописи как будто отодвигают появление варягов на Руси еще в первую половину IX века. Встречаем и наземное известие, из которого видим, что действительно варяги, или те, кого так звали у нас в XI веке, стали известны в Восточной Европе еще в первой половине IX века, задолго до того времени, которому наша начальная летопись приурочивает появление Рюрика в Новгороде. Упомянутые послы от народа Руси, не хотевшие из Константинополя возвратиться домой прежней дорогой, отправлены были в 839 году с византийским посольством к германскому императору Людовику Благочестивому, и там, по расследованию дела, по удостоверению их личности, оказались свеонами, шведами то есть варягами, к которым наша повесть причисляет и шведов. Вслед за этим свидетельством западные хроники идут навстречу темному преданию нашей летописи с Византийского и Арабского Востока известие о том, что уже в первой половине IX века там хорошо знали Русь по торговым делам с нею и по ее нападениям на северные и южные берега Черного моря. Образцовые критические исследования академика Васильевского о житиях святых Георгия Амастрицкого и Стефана Сурожского выяснили этот важный в нашей истории факт. В первом из этих житий, написанном до 1842 года, автор рассказывает, как Русь, народ, который все знают, начав опустошение южного Черноморского берега, от Пропонтиды напала на Амастриду. Во втором житии читаем, что по прошествии немногих лет от смерти святого Стефана, скончавшегося в исходе восьмого века, большая русская рать с сильным князем Бравлином, пленив страну от Корсуня до Керчи, после десятидневного боя взяла сурож судак, в Крыму. Другие известия ставят эту Русь первой половины девятого века в прямую связь с заморскими пришельцами, которых наша летопись помнит среди своих славян во второй половине того же века. Русь Бертинской хроники, оказавшейся шведами, посольствовала в Константинополе от имени своего царя Хакана, всего вероятнее хазарского Кагана которому тогда подвластно было Днепровское славянство, и не хотело возвращаться на родину ближайшей дорогой по причине опасностей от варварских народов. Намек на кочевников Днепровских степей. Араб Хордадбе даже считает русских купцов, которых он встречал в Багдаде, прямо славянами, приходящими из отдаленнейших концов страны славян. Наконец, патриарх Фотий называет Русью, нападавших при нем на царь Град, а по нашей летописи это нападение было произведено киевскими варягами Аскольда и Дира. Как видно, в одно время с набегами Данов на западе, их родичи-варяги не только людно рассыпались по большим городам греко-варяжского пути Восточной Европы, но и так уже освоились Черным морем и его берегами, что оно стало зваться русским, и по свидетельству арабов никто, кроме Руси, по нему не плавал в начале X века.